ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЯСНЫЙ СОКОЛ. ГЛАВА ПЕРВАЯ. НИКОДИМ. НИКОДИМ оставил лыжи, подбитые лосиной шкурой, у входа в избу и, отряхнув унты от снега еловым веником, открыл дверь. Вместе с ним в дом проник холодный воздух, и тут же морозный пар заклубился по полу, но, дойдя до пышущей жаром печки, Сник и незаметно растворился. Спасовал перед мощью русские печи. «Никодим!» — раздался из-за печи. Звонкий детский голос. «Ты вернулся?» «Выходи, сынок, не бойся!» — отозвался Никодим. «Я тебе и дровых шишек принес!» Из-за печи показалась белобрысая голова мальчика лет пяти. Никодим договорился с ним, что при появлении чужих людей в отсутствии хозяина тот прячется в укрытии, специально сделанном для такого случая. В избе между печкой и бревенчатой стеной был сооружен еще один домик из толстых досок с дверцей, закрывающейся на щеколду. Никодим проверял, даже с его силищей невозможно было отодрать доски. Кроме того, внутри домика имелся люк, ведущий в подвал. Там можно было пережить даже пожар. Для Сереженьки собственный домик был сущей радостью. Почти все время он проводил там, мастеряя себе для забавы игрушки, когда Никодим уходил на промысел, а уходил тот почти каждый день. На одно жалование помощника лесного смотрителя прожить ему вдвоем с крестником было никак невозможно. Хотелось поставить мальчика на ноги, да и на поиски ликин тоже требовали средства. Вот и приходилось Никодиму ходить в лес охот, то белк, то куницу добудет, а если повезет — соболе. Заодно он приглядывал за своим участком леса. После пропажи Ликин Никодим вернулся в губернаторский дом, и, пользуясь своим особым положением при дворе Грибского, распорядился в конюшне насчет лошади, чтобы отправиться в сторону верхнеблаговещенска. При приближении к поселку его взгляду открылась ужасающая картина Множество зарубленных людей. Никодим насчитал больше тридцати и содрогнулся от неоправданной жестокости ретивых исполнителей губернаторского приказа. Корзину он обнаружил неподалеку, под цветущим кустом Вереска. Ребенок был жив и невредим, а, более того, осмысленным, как показалось крестному отцу взглядом, и изучал веточку, качающуюся над его головой. Никодим соскочил с лошади, подхватил корзину и стал высматривать Ликин. Больше всего он боялся, что его кума тоже зарублена. Поэтому вздохнул с облегчением, когда не обнаружил ее поблизости. Еще больше обнадежился после часа бесплодных поисков в окрестных зарослях. Но, с другой стороны, Никодим понимал, если Ликин была вынуждена оставить корзину с младенцем, Значит, случилось что-то непоправимое, иначе сердобольная христианка не бросила бы Сереженьку. Ребенок будто почувствовал, что никодим тревожится за него, заворочился в корзине и захныкал. Сейчас, сейчас сокол ясный, доедем уже до поселка. Верхний Благовещенский никодим первым делом направился к церкви. Местный батюшка вник в положение мужчины, подсказал, какие из прихожанок недавно разрешились от бремени и кто из них не откажется накормить младенца. «У Марюшки доброе сердце, иди к ней. Ее дом по правой стороне приметный, сразу увидишь, с голубыми наличниками. Иди, Бог с вами». «Благодарствую, батюшка». Никодим забрался на лошадь, священник подал ему корзину и сказал на прощание. «Богоугодное дело творишь, Никодим. Дай Бог силы тебе и дитятку выдержать это испытание». Долго еще стоял духовный пастырь у церкви осеняя крестным знамением удаляющегося Никодима и читая «Отче наш». Между тем дом, указанный батюшкой, оказался действительно приметным, И не только потому, что был раскрашен в яркие цвета, преимущественно голубой и белый. Рядом с ним стоял вороной жеребец, запряженный в бричку. Он заржал при виде лошади Никодима и даже сделал попытку приблизиться, но повод, привязанный за кольцо, прибитое к столбу резных ворот, едва позволил ему повернуть голову. Кони, недовольно фыркнув, стал бить копытом о землю. Ну, чем ты еще недоволен, уголек? Из ворот вышел смазливый молодой мужчина в картузе и цветастой косоворотке. А до этого он привиден асток, пробасил Никодим, спешившись. Он степенно подвел свою лошадь к другому столбу, основательно привязал крепко держа на сгибе локтя корзину с младенцем. Затем повернулся в сторону церкви, перекрестился и спросил незнакомца с любопытством его разглядывающего. «М -м -м. «Мария здесь проживает?» «Да, здесь», — сказал человек с ухмылкой, кивнув в сторону дома и потер олеющую щеку. «А ты кто будешь? Чего надобно на от Марии?» «А ты, стало быть, муж Марии?» «Нет, какой я муж! Нет, у нее мужа! Был да сплыл!» Красавчик одернул рукава, расправил складки косовородки, затянутые тонким черным кожаным поясом. Потуже натянул картуз и сказал подбоченись «Меня зовут Василий. Я приказчик купца Афанасьева. Слыхал про такого?» «Ну, тогда постранись, приказчик. У меня дело к Марюшке. «А до твоего купца мне дела нет, тем более до тебя». «Но-но-но! Как ты разговариваешь? Мужик!» — воскликнул надменно приказчик и замахнулся плеткой. Никодим молча схватил Василия за ухо и отодвинул в сторону. Тот заверещал, стал биться в руке, удерживающий его чуть ли не на весу. «Ой, ой, ой, а -а -а, пусти, я обшутил! Никодим отпустил наглеца, даже не взглянув на него, и открыл калитку. Деликатно постучал в дверь костяшкой среднего пальца. На стук отозвался грудной женский голос. «Василий! Опять ты! Уходи! Иначе снова получишь!» «Извиняйте, хозяюшка, это не Василий, он ушел!» «Ой, а кто там? Заходите!» Никодим, переступив порог, поклонился хозяйке. "Здравствуйте, Мария". "Здравствуйте", сказала миловидная женщина лет 25, обернувшись в сторону гостя. Она продолжила кормить грудью свое дитя, не чувствуя стыда перед посторонним мужчиной. Догадывалась, что нет ничего краше материнской любви к своему чаду. Забученность не помешала Никодиму отметить, как Личит Марье умеренная полнота, характерная для только что родивших женщин. Примечание — личить устаревшее, подходить, красить, быть к лицу. Конец примечания. К тому же она была черноволоса-черноброва с полными вишневыми губами. Настоящая казачка. Легкая косинка в глазах ничуть не портила ее. А Лишь прибавляла очарование. «Мария, я к вам с поклоном от батюшки, с просьбой». «Благодарствую. А что за просьба?» В это время из корзины раздалось хныканье, грозящее перейти в заливистый плач. Мария удивленно встрепенулась. Никодим слегка приподнял корзину и сказал. «А вот это и есть моя просьба. Сереженька остался без матери. Очень есть хочет. Голодный». «Уже полдня!» «Так давайте его мне. Не знаю, куда молоко девать. Моей Дарюшке много, приходится сцеживать в крынку. Давайте!» Никодим поставил корзину на стул и в растерянности возрился на плачущего Сереженьку. Заметив его нерешительность, Мария уложила Дарью в люльку и сама подошла, обнаружив довольно высокий рост, почти до плеча Никодима. Вы что, папаша? сказала Мария строго, взглянув на ребенка. Вы совсем за ним не смотрели, что ли? Он же мокрый. Неужто не чувствуете запаха? Да это. А вот что, папаша, повторила Мария, перейдя на ты. Иди погуляй, пока. Мы тут сами разберемся. Никодим, смущенно кланяясь, попятился, спиной открыл дверь и, только выйдя во двор, облегченно вздохнул полной грудью. Тем временем Мария принялась за хлопты, обмыла дитятка теплой водой, выкинула застиранные тряпки и, завернув чистые пеленки, дала грудь. Мальчик с жадностью припал к соску и довольно зачмокал. «Кушай, кушай, соколик!» — сказала Мария, бросив взгляд на свою дочерку. Словно хотела заверить малышку в том, что приблудный мальчишка и вообще никто и никогда не займет в ее материнском сердце слишком много места. Покормив мальчика, женщина переложила его к дочери. Места в люлике было достаточно. Покачала немного, оба заснули коротким сном и грудничков, Через полчаса проснутся и снова станут требовать молока. Воспользовавшись свободной минутой, Мария подошла к зеркалу, чтобы прихорошиться, и заправить выбившиеся пряди волос под платок. Когда она вышла во двор, Никодим топориком, найденным в чулане, прилаживал сорванную петлю к скособоченной двери сарая. Он быстро успел окинуть хозяйственным взглядом двор и по ряду признаков обнаружить явное отсутствие мужчины в доме. — Бог в помощь, — сказала женщина. — Благодарствуйте. Никодим закончил работу, отнес топорик на место и подошел к Марье. — Вот, смотрю, петля сорвана. Решил приладить. — Еще раз благодарствуйте. Моего Мишеньку прошлой осенью медведь задрал никому смотреть за хозяйством. Он приказчиком работал у купца Афанасьева. Хозяйство-то ладно оставил. А сам даже дочь не увидел. Без него родилась. А Василий, значит, после него стал приказчиком? Вы уже знаете? Да, после него. Частенько заходит черт смазливый. Думает, если стал приказчиком вместо Мишеньки, так и на меня права имеет. Сегодня даже приставать воздумал. Так я его огрел кулаком в скулу. У меня не забалуешь. Никодим совета засмеялся. Вспомнил, как заносчивый приказчик тер олеющую щеку. Вот откуда оказывается краснота. — Я его тоже немного потрепал за ухо, — сказал Никодим, продолжая смеяться. «Не имеет уважения к старшим». «Так ему и надо, черт кудрявому», — поддержала веселье Мария, но ненадолго. Посерьезнее присела на ступеньки крыльца и спросила. «Теперь сами расскажите, кто вы, что вы?» Никодим кашлянул в кулак, снял шапку, затем снова надел и решительно сел рядом. «Меня зовут Никодим, я служу у Грибского» генерал-губернатора нашего. И я не отец Сереженьки. Батюшки, а кто же его родители тогда? Спросила, удивленно всплеснув руками, Мария. Родителей нет, мать померла сегодня утром в родах, а отец, отца тоже нет. Я, значит, крестный буду. Поздравляю. Благодарствуйте. Никодим немного отодвинулся от Марии, жар ее тело мешал сосредоточиться. А Была еще крестная мать, китаянка Ликин. Она же и род принимала. «Китаянка?» — удивилась Марья. Никодим молча кивнул, заметно погрустнев. Он снял шапку и перекрестился, услышав колокольный звон со стороны церкви. Затем продолжил. Корзину с ребенком я нашел в поле у дороги, а Ликин пропала». Ее угнали сегодня из города вместе с другими китайцами, как только мы вышли из церкви после крещения. Да, я слышала от Василия страшную историю. Тысячи китайцев у поселка загнали в реку, а там Амур, аршинов триста в ширину будет. Многие говорят, плавать-то не умели, не доплыли. А эта китаянка умела плавать? — Не знаю, — сказала сокрушенный Никодим. А может умело, а может нет? Ну даст Бог выжила на все воле Божье. Никодим опять перекрестился. Что собираешься делать? Спросила Мария, опять переходя на Ты. А мне надо возвращаться в город на службу. Долго уже отсутствую, могли потерять, хотя сегодня не до меня. Вот что, Мария, оставь христа ради у себя Сереженьку. А я тебе стану помогать. Каждое воскресенье буду приезжать. Деньгами или что. Ты не думай, у меня припасено на черный день. Да я и сама хотела предложить Никодим, Куда ты с грудным-то? мужик ты хороший, порядочный. Сразу видно. Но не мать. Его же кормить надо. До 4- пяти лет даже не думай. А там дальше, как Бог положит. Никодим вскочил с крыльца и в пояс поклонился Марье. — Не ошибся в тебе, Марюшка, правильно батюшка подсказал, дай бог здоровья, век буду молиться за тебя, а мальчишку я не брошу, он мне теперь как родной сын.